Глава 6. Капризы судьбы. Я сидел на кровати, предоставленной в мое единоличное пользование, и смотрел в окно, за которым маршировали новобранцы. С того времени, как мы прибыли в Сердец, прошел месяц. За новобранцев взялись как следует, и каждый день с утра до ночи на плацу раздавался топот, крики и ругань сержантов, нередко и звон оружия. Что касается меня, то я был зачислен в роту, которой к моей вещей радости командовал лейтенант Мервин. Помимо меня, к ней было прикреплено еще двое – маг-лекарь Ронд и Ант, боевой маг, правда, с защитной специализацией. Маги оказались, несмотря на мрачные пророчества лейтенанта, неплохими ребятами, к тому же любящими выпить и повеселиться. Не знаю, как они себя ведут в бою, оба были ветеранами, отслужившими в армии более трех лет, но пока я их слабо представлял с кем-то сражающимися. Скорее, где-нибудь на веселой пирушке. Но что скрывать, мне такая жизнь нравилась. Деньги платят хорошие, особо не нагружают работой. За месяц мы всего шесть раз ходили в караул по городу. И то без особых происшествий. Так, с десяток пьяных успокоили, до да пару воришек-карманников поймали. Тишь да гладь, в общем. «А, Иринг, вот ты где!» – раздался громкий голос, и в комнату ввалился Ант. «Мой соратник по профессии выглядел впечатляюще». Я не жаловался на свой рост, но этот громила был выше меня на голову, а уж в плечах намного шире. Форма имперского мага чуть не лопалась, обтягивая его могучие плечи. Вдобавок он стригся наголо, что придавало этой горе мышц злобный вид. В общем, увидишь в темном переулке – удар сразу хватит. Хотя, на самом деле, Анд был милейшим человеком, пока не напивался. А Вот тогда он действительно превращался в настоящую машину для убийства. Хорошо еще, что в него влезала столько вина, что споить мага было практически непосильной задачей. При мне, правда, этого ни разу не происходило, я знал сию подробность только по рассказам лейтенанта. «Чего сидишь, как будто гвоздь проглотил?» – громогласно рассмеялся своей шутки Ант. «Пошли, прошвырнемся. В пепел вино сегодня завезли. Говорят, лучшее в столице». «Да тебе-то все равно, что пить», – усмехнулся я. «Это ты зря», – покачал головой Ант. После пятой кружки точно все равно, но начинать надо с правильных напитков. Ясно, я поднялся с кровати и набросил куртку. Идем? Да, Ронт обещал в таверну подойти. В караул нам надо было идти только через три дня, так что времени свободного у нас хватало. Поэтому мы по наполненным людьми городским улицам никуда не торопясь добрались до пепла ближайшей к казармам таверны. Заведение это было не дешевым, но и винотам подавали соответствующее. Но, слава богам, на жалование мага можно было себе позволить посещать такие места. В таверне народу оказалось немного. Могучие деревянные столы, разбросанные в хаотическом порядке по большому залу, большей частью пустовали. Еще не наступил вечер, и в нее не завалились после трудов праведных зажиточные граждане столицы. Так, пара-тройка компаний, но надо отдать должное, обычно буйных тут не встречалось. Местные вышибалы хорошо знали свое дело. Мы устроились за столом в углу. Нас уже знали, поэтому на столе быстро появились две кружки с вином и блюдо с ароматно пахнущим жареным мясом. «Вот что я тебе скажу, Иринг», произнес мой спутник, наконец оторвавшись от кружки с вином. «Надвигается что-то на Андрелл». Он помрачнел. «Что надвигается?» Я удивленно посмотрел на него. Для такого настроения Анд слишком мало выпил. «Война», шепотом произнес Мак. «Война, Иринг». «Да что ты там каркаешь?» – внезапно раздался голос над моим ухом, и за стол к нам на свободное место плюхнулся невысокий и щуплый черноволосый парнишка. Ронд, наш лекарь. Внешне выглядит на пятнадцать лет, но на самом деле годков ему в два раза больше. И язык подвешен что надо. Начнет болтать – не остановишь. «А ты помолчи, молод еще!» – огрызнулся Ант. «Молодость – дар богов!» Изрек Ронт и громко крикнул трактирщику, чтобы ему принесли кружку. «Скорее проклятие богов, особенно, когда я на тебя смотрю!» – фыркнул Ант. «Так что ты там говорил?» – осведомился наш лекарь, проигнорировав сарказм своего собеседника и отхлебнув из кружки, принесённой лично трактирщиком, который прекрасно разбирался, откуда ждать подвоха. «А то!» – вновь понизил свой голос до шепота Ант. «Слышал я один разговор сегодня во дворце!» Мы с изумлением уставились на нашего товарища. Даже Ронд не нашелся ничего сказать, что само по себе являлось удивительным событием. «И как ты там оказался?» вырвалось у меня. Надо заметить, что вход во дворец нам закрыт. Его охраняла гвардия, у которой были свои маги, и вряд ли мы могли бы с ними тягаться. Вообще, насколько я понимал, король Андрелла отличался прямо-таки какой-то манией преследования. И к его дворцу подпускали только тех, кто доказал свое доверие безупречной службой. Таким разгильдяем, как мы, там не место. Ну, лично я от этого факта не расстраивался. «А вот так», — улыбнулся Ант, — «у меня там теперь зазноба. Только смотрите, сболтнете кому-нибудь, два трупа будет, ясно?» Он грозно посмотрел на нас. «Могила», — кивнул Ронд и только пискнул, когда его прижала к столу могучая рука. «Тебя персонально предупреждаю», – прорычал Ант. «Попробуй только вякнуть что-нибудь, особенно бабам своим». «Молчу, молчу», – взмолился наш молодой друг. Ант отпустил его, и тот, опасливо косясь на своего обидчика, отодвинулся. «Чего руки-то распускать сразу? Если надо, я никому не расскажу. Ты же знаешь, Ант». «Знаю, только в прошлый раз мне пришлось перед капитаном отдуваться за тебя». «Все, мир, с меня кружка вина», – выпалил Ронт и, покосившись на меня, гордо заявил. «Две?» «Ну, рассказывай уже», – взмолился я, – заинтриговал. «Так вот, во дворце слышал разговор. Там, говорят, какая-то девчонка из Драхонда, убежище просила. Дочь канцлера, что ли, или кого-то в этом роде. В общем, аристократия. Рассказала она, что из-за моря на нас армия идет. Огромная армия с магами. Настоящими магами, а не недоучками вроде нас». Ты про себя, осведомил Саронт, но осекся, встретившись с грозным взглядом рассказчика. Ты можешь хоть что-то воспринимать серьезно. Через месяц тут начнется ад. Король разослал по союзным королевствам письма. Похоже, собирается серьезная армия. Понятно, какая девчонка, подумал я, край муха слушая Анта. Значит, война. Что ж, не все же пузо отращивать. Вообще признаюсь, мне уже наскучило сидеть в казарме. «Не то чтобы я любитель острых ощущений, но магия хороша, когда ты ей пользуешься. Разве можно передать наслаждение после хорошей магической дуэли, когда ты чувствуешь в себе уверенность от бурлящих магических потоков, которые сам укращаешь? Тебя переполняет магия, растекается по всем жилам и... что-то я увлекся». Закончив с подобными размышлениями, я вернулся к своим друзьям. Ант уже закончил свой рассказ, и над столом повисла тишина. Это, конечно, печально, подытожил Ронд. Но, увы, если это случится, то случится. Или ты дезертировать собрался? Тоже мне ляпнул, дезертировать. Куда мне податься-то? Это у тебя дом в деревне, коровы, овцы и прочая живность. Помещик недоделанный. А у меня только армия есть. Надо сказать, что у нашего лекаря действительно родня жила в деревне в трех днях пути от сердеца, и он любил хвастаться своей зажиточностью. Правда, одно непонятно. «Зачем, имея деньги, идти рисковать своей шкурой? Тем более лекарю. Такие маги никогда без куска хлеба не останутся». Но на подобные вопросы наш друг предпочитал не отвечать. «Завидуешь?» – просмеялся Ронд. «Было бы чему. Ладно, давайте выпьем». Но выпить нам не дали. Дверь таверны распахнулась, вошли три новых посетителя и они, как две капли воды, походили на тех здоровяков из таверны, с которыми мы вместе с лейтенантом схватились на пути в столицу. Я наивно предположил, что ребята зашли выпить, но, встретившись взглядом с одним из гостей, понял, что они по мою душу. Надо сказать, они не выглядели как посетители подобного уровня заведений, поэтому к здоровякам сразу подошли два охранника, габаритами не уступавшие им, и вежливо попросили убраться из таверны. В мгновение ока один из охранников отлетел в сторону, отброшенный ударом кулака, а второй рухнул на пол с кинжалом в животе. В таверне наступила мертвая тишина, и все трое направились к нашему столику. Мои друзья имели большой опыт стычек в тавернах, поэтому сразу подготовились. Не успел я предупредить, что магия против этих громил бессильно, как ант нанес удар. О, я знал это заклинание. Оно имело длинное название, но я его называл «вынос мозга». Кстати, Ант научил меня ему. И сейчас, видимо, в отличие от тех, что мы упаковали с лейтенантом, на наших врагах не оказалось амулетов магии. Точнее, они были только на одном из них. Он-то и остался стоять. А двое других свалились на пол, хватаясь за голову. Очень неприятное, я вам скажу, заклинание. Словно кто-то пытается влезть в ваш мозг, буквально сверля череп. Тем временем я тоже вступил в бой, не став ждать развязки, потому что уцелевший громила уже вскинул свой меч. Амулеты амулетами, но не все можно решить магией. Удар массивной пивной кружкой в коленную чашечку тоже любого остановит. Громила не стал исключением. Забыв обо всем, он схватился за больное место, и тут уже я от души врезал ему плашмя мечом по спине. Сломав ближайшую лавку, Громила вытянулся на полу и затих. Кто это, поинтересовался Ронд, разглядывая застывших в живописных позах по всей таверне лысых татуированных молодчиков? «Черт знает, кто это!» «Ой, темнейший Ширинг, подозрительно посмотрел на меня Ант. «Нет, я... договорить мне не дали». Дверь таверны распахнулась, и в нее вошли двое магов в сопровождении семи вооруженных солдат. Один из магов подошел к нам и торжественно произнес. «Вы арестованы! Сдайте оружие!» «А с чего это?» – взвелся Ант. «На нас напали какие-то отморозки. Так нас и арестовывают!» «Отведем магистрат, там разберемся», – хмыкнул маг, и мне не понравилось выражение его лица. «Судя по всему, нас хотят развести как лохов». Но Рон сообразил это еще раньше меня. «А какое право вы имеете нас задерживать?» – спросил он. «Нас может задерживать только армейский патруль. Мы не подсудны светской власти». «Ого!» – к нам подошел второй маг. «Какие слова этот молокосос знает?» «А нам все равно, кто подсуден, а кто не подсуден». «Следуйте за нами, или вас придется увести силой». «Силой?» – широко улыбнулся Ант, похоже, обретя уверенность в своих силах. «Ну, попробуйте. Или вы думаете, что сможете справиться с армейскими магами?» В его голосе звучала такая неподдельная уверенность в своих силах, что маги даже слегка растерялись. Но ненадолго. «Что ж», – процедил первый маг, – «сами напросились». Он махнул солдатам, но больше ничего сделать не успел. Парализующий смерч, обрушенный практически одновременно Антом и мною на магов, привел их в состояние бессловесных статуй. Солдаты бросились к нам, но взмах руки Анта и вольный ветер вынес наших врагов на улицу вместе с дверью. Вот так, уныло пробормотал я, осматривая поле боя. Хотели спокойно посидеть. «Не унывай, Иринг, пошли отсюда, пока вся полиция сердеца не набежала». Хлопнул меня по плечу и спорить с ним я не стал. Ант персонально предупредил хозяина, что тот никого не видел и, надо сказать, наш друг убеждать умеет. И, конечно, подкрепили мы это убеждение несколькими монетами, после чего хозяин со слезами поклялся, что первый раз нас видит, а не многие посетители, не сленявшие в начале заварушки, вообще слепы и глухи. После этого мы покинули таверну. И вовремя. Когда мы отошли от нее на квартал, мимо нас пробежало несколько десятков стражников, возглавляемых пятью магами. Мы еле успели убраться с их пути, так как, торопясь, блюстители порядка не разбирали дороги. Наделали мы шороху. Анд казалось, был счастлив. Давно я так не веселился. «С тобой повеселишься, так и до уютной каменной комнаты с решеткой недалеко», – проворчал Ронд. «С кормежкой заказенный счет». «Да ладно, не зуди. Повеселились немного. Наш капитан за нас горой. Отмажет, если что». Ронд покачал головой, но ничего не сказал. Я тоже решил промолчать, надеясь на то, что слова Анта капитане полностью соответствуют действительности. Добрались до казарм без приключений. В нашем подразделении было все тихо, и отметившись у дежурного сержанта, мы отправились спать.